Глава 6. Когда зло побеждает. Проблемы с успеваемостью в институте были у обеих девчонок. А как иначе, если постоянно пропускаешь, и на подготовку времени не так уж много. Алиса, благодаря хранителю, всегда выкручивалась с наименьшими потерями. Марина выкручивалась чаще всего, поскольку не отходила от Алисы. Илья уже получил диплом и необходимую свободу действий, Однако теперь остро вставал вопрос о заработке. Отчим пока не спрашивал. В маленьком городке по специальности сложно устроиться сразу, но еще несколько месяцев и придется что-то объяснять или со стыдом смотреть родителям в глаза. Первой помощь предложила Люся. Так прямо и заявила, что всем местным знахарям и гадалкам стоит поставить ультиматум. Если дело передают рассветникам, то и заработок делится. Если сам Илья пока не готов выставлять ценник, то пусть предоставит этот вопрос профессионалам. К его удивлению, никто отказываться не стал. Даже те, с кем он прежде не сотрудничал. В общем, Люся здорово помогла. Но если прикинуть цифры, то таких переброшенных заказов не так уж и много. На жизнь не хватит. Но все легче. Теперь можно искать не работу, а подработку. На полноценную занятость у Ильи все равно нету времени. Алиса поддерживала со всем рвением. Так, Во-первых, если прижмёт, обращаешься ко мне. Я смогу взять деньги у родителей. Пока я живу с ними, им не грозят серьёзные трудности, в том числе и финансовые. Во-вторых, идея устроиться в таксопарк мне не нравится. Там и заработок нестабильный, и ты вообще спать перестанешь. Илья пока не ощущал себя в тупике, но ему была приятна поддержка. Как скажешь, шеф. Тогда будем искать вакансию на полтора часа в день и с огромной зарплатой. Вот и ищи. А на собеседование я с тобой пойду. Хранитель, ты ведь поддержишь Илью? Ведь чем больше у Ильи свободного времени, тем чаще я могу находиться в его компании, а чем чаще я в его компании, тем в большей безопасности. Хранитель вытянулся в сторону Ильи и прошипел. Чем больше у рассветника свободного времени, тем больше приключений на наши задницы он находит. Илья рассмеялся. Она все равно тебя не слышит. Алиса сразу заинтересовалась. А что он ответил? Сказал, что обязательно поможет. Илья подмигнул сиянием. Девушка кивнула. Все же в ней это не исчезло. Ощущение, что любые проблемы рассасываются сами собой. Но вернулась к предыдущей теме. А закатник за свои услуги платы не потребует? Илья вмиг стал серьезнее. Нет, хоть что-то закатник обязан делать бесплатно. Встречать на вокзал они отправились вдвоем. Марина решила не участвовать в этом неприятном деле. Полезнее уделить лишнее внимание учебе. На самом деле Илья понимал, что Марина со всеми своими сомнениями пока не хочет лицезреть убийство светлых духов, хоть и понимает, что другого пути нет. Из вагона вышла женщина, которой Илья махнул рукой. Ее можно было бы назвать молодой и красивой, если бы не выражение лица и эти белоснежные волосы. Не краска, седина. Стоит перехватить тяжелый взгляд, как сразу ее стройность начинает выглядеть неестественной вытянутостью, Молодость – результатом сотен пластических операций, после которых ни одно нервное окончание не работает. Оживленная кукла, а не человек. Как бы ни выглядела закатница, к ней не подходят знакомиться мужчины, не улыбаются приветливо дети, а женщины не обсуждают ее сапожки на высоченных шпильках. Потому что такое зрелище вызывает смятение в мыслях и никаких конкретных выводов, которые хотелось бы обсудить слух. Алиса озвучила общее впечатление. Ну, Илья собрался и улыбнулся подходившей закатнице. «Добро пожаловать, Наташа! Как поездка?» Голос ее был таким же сухим, как и внешность. Шелест бумаги с непривычки режущий слух. «Побереги красноречие для тех, кому оно нужно, рассветник, и поехали уже отсюда. Чем скорее закончим, тем лучше для всех». С этим Илья спорить не мог, да и тишина его полностью устраивала. Они дошли до машины, молча разместились, чтобы без промедления отправиться на место, в березовую рощу пока больше никто не пострадал. Но Алиса любопытство сдержать не могла. Она то и дело мельком поглядывала назад, а когда заговорила, то ее голос зазвучал простужено, нос забило непроходимым насморком. «Наташа, ты уж прости меня за назойливость, но можно задам вам один вопрос?» Ответ последовал через пару секунд. «Смотри, только с соплями не захлебнись. Твой хранитель не хочет, чтобы ты со мной разговаривала». Алиса упрямо задресла головой а потом рявкнула, как всегда делала при ограничении своей свободы. «Хранитель, угомонись! Я не спрашивал твоего разрешения!» Илья не отвлекался от дороги, но удивился. Закатница сказала, и впервые в ее тоне прозвучала заинтересованность. «Ого! Семейный разлад! Как тебя зовут, девочка?» «Алиса!» Та тоже опешила. «Знай, милая Алиса, что если этот паразит тебе надоел, то я могу с этим помочь!» Хранитель сжался так, что его вообще почти не стало видно. А Алиса побледнела. Илья в этом случае не стал вмешиваться. И ему тоже было интересно услышать решение. Алиса так и не призналась, что хранитель уже другой. Но ее постоянно выплескивающаяся злость была очевидна. Потому сейчас важный момент. Ей действительно не нужен оберегающий дух? Вот именно настолько не нужен, как она постоянно демонстрирует? Так решение проблемы сидит на заднем сидении? Алиса уставилась в лобовое стекло, а потом выдавила. «Не надо, пусть будет». «Как знаешь». Голос снова стал неэмоциональным. Алиса минут десять мучилась какими-то терзаниями, а потом снова обернулась. «А вопрос-то задать можно?» «Задавай. Там уже подумаю». С возросшим энтузиазмом Алиса выпалила. «Почему ты этим занимаешься? В смысле убиваешь светлых. В чем твоя цель?» «Цель?» Женщина рассмеялась, но лучше бы не делала этого. От вибрации сухого звука у Ильи по спине прошел озноб. «У меня нет цели». Ни у кого нет настоящей цели. Тогда почему? У Алисы задрожал голос. Это прибавляет мне сил, а значит лет жизни. Такая сделка, никем не подписанная. Потому закатники не отказываются от подобных дел. Суета, конечно, но польза есть. Я убиваю светлых, чтобы добавить себе лет бесцельной суеты. Все суетятся, чтобы продлить суету. Основа существования. А сколько тебе лет? Все, как там тебя, заткнись. Надеюсь, в следующий раз, когда я услышу твой тонюсенький голосок, ты будешь говорить об убийстве своего хранителя. Алиса обиженно насупилась. Илье было забавно за этим наблюдать. Ведь он заранее провел инструктаж. Эта закатница еще казалась намного общительнее, чем другие. Прям болтушка среди молчунов. На этот раз их ожидали. Илья оставил машину далеко от березовой рощи, прошли пешком. Но на встречу вышло несколько мужчин. Одного Илья узнал, владелец участка. Выглядел он раздраженным, а кто бы не был на нервах, когда сплошные неприятности. «Вы кто такие? Журналисты?» – крикнул он издалека. «Убирайтесь!» Илья ответил. «Разве здесь нельзя гулять? Воздух такой свежий! Частная территория!» – рявкнул мужчина. «Воздух ему свежий, ну да!» «И вчера тут крутился! Валите, пока не огребли!» Алиса попыталась использовать свой козырь. Обычно, чтобы она не говорила, люди хоть немного успокаивались. «Вы не волнуйтесь, пожалуйста, мы не журналисты!» Они подошли совсем близко. Двое парней за спиной владельца хмурились. Самого его трясло. Похоже, что он уже дошел и перешел точку кипения. Там слова уже роли не играют. Он сам шагнул на перерез и буквально зашипел, тряся пальцем перед носом Алисы. «Вам всем лишь бы поживиться. У меня тут проверки по пять раз на дню. Думаете, если бы что-то было, то меня бы не прижали? Не за что прижать, ясно вам? Несчастные случаи, не раздувайте беду еще сильнее». Его волнение было оправданно и объяснимо. Несложно представить, как его успели достать. Алиса не выдержала. «Это не несчастные случаи, Михаил Андреевич! Уезжайте отсюда! Постройте дом в другом месте! Плюньте на потраченные деньги! Они не стоят жизни рабочих и вашей!» После этих слов вся троица переглянулась, а общее настроение изменилось. Алиса в порыве выдала, что знает имя владельца. И тот прищурился, а двое других тоже подошли ближе, демонстрируя недружелюбное любопытство. «Как ты сказала?» «Намекаешь, что все подстроено?» Алиса спонтанно отступила на шаг. Илья закрыл ее собой, потому дальнейшее было обращено к нему. На каждом слове все громче. «Два инфаркта, три травмы, на ровном месте. Последний просто запнулся и приземлился равнёхонько виском на гвоздь. Как это можно подстроить? Кто такое мог подстроить?» Стало только хуже. Теперь хозяин считал, что у них есть какая-то информация и просто так не отвяжется. И никакие ответы его не устроят. А если ляпнуть ему про феечек, то он с горяча может со своими людьми и броситься на незваных гостей. По сути, этот человек ничего плохого не совершил, но ситуация сделала из него нервного идиота, с которым и разговаривать-то сложно, не то что договариваться. Голос Наташи сзади раздался слишком спокойно для такой ситуации. «Мы долго здесь собираемся лясы тащить или дело сделаем?» «Честное слово, с кукотой я могла бы заниматься и в собственном доме». Илья обернулся и бросил. «Подожди, Наташ, может быть, нам получится еще объяснить?» «Михаил Андреевич, иногда случаются вещи, которые...» Но Наташа вышла вперед, скривилась брезгливо и напомнила. «Я уже здесь и не уеду, не сделав дела, так что без толку объясняться». Ее вмешательство обескуражило всех мужчин. Все же она была впечатляюще неживой, и на подсознательном уровне вызывало желание сжаться и уползти куда подальше. Михаил Андреевич, надо отдать ему должное, не сдавался, хоть и говорил теперь намного сдавленнее. «Что вы еще чешете? Что происходит? Кто эта дамочка?» И дамочка подошла к нему, посмотрела прямо в глаза и выдала. «Слушай, ты вот прямо сейчас собираешься и уезжаешь вместе со своей ребятней, а завтра возвращаешься и живешь тут долго и счастливо. Все ясно». Но Наташа с презрением глянула на Илю и добавила, За общение со смертными мне должны доплачивать. И снова развернувшись к Михаилу Андреевичу, повторила с нажимом. Садишься в машину и уезжаешь. А если ты вынудишь меня сказать еще два предложения, то через три дня будут хранить уже тебя, а не твоих рабочих. Она не выглядела человеком, который шутит или бросается пустыми угрозами. Да она вообще человеком не выглядела. И еще Илья точно отметил, как она произнесла. Смертными. Просто оборот речи или закатники бессмертны. И ведь не спросишь. А если спросишь, что услышишь в ответ такие же неприятности. И не было ничего удивительного, что Михаил Андреевич потоптался немного на месте, а потом махнул своим парням. После чего вся троица, постоянно озираясь, пошла к машине. Других людей здесь видно не было. Не так-то просто нанять новую бригаду в таких условиях. Больше Илья и Алиса не вмешивались. Договариваться надо было раньше, да и тогда вряд ли возможно. А теперь оставалось только заткнуться и наблюдать, как закатница уничтожает светлых. Она прошла дальше за постройку, сосредоточенно глядя вверх. Там перемещающиеся белые пятнышки начали суетиться и перепрыгивать на деревья дальше. Но они не уйдут. Даже понимая, что будет дальше, не уйдут. Оберегающие духи не умеют покидать любимое. Хранитель Алисы тоже вытянулся, наблюдая за жутким действом. Наташа вскинула ладони и под длинным пальцем застроился дым. На ее запястьях блеснули браслеты. Это амулеты закатников, которые Илья уже видел в действии. Черные клубы шли именно от них, но увеличивались, набирали силу на ладонях, а потом срывались с кончиков пальцев в темнотой. И хоть Наташа стояла спиной, Илья знал, что у нее закрыты глаза. Она настолько могущественна, что может не бояться ответного удара. Хотя лесные духи все же попытались атаковать. Первый полетел прямо в нее но запутался в черном дыме, запищал, скрутился от боли и через секунду исчез. Наташа звонко почти живо рассмеялась. Наверное, в этот момент она чувствовала какой-то неописуемый восторг, как ощущает демон, когда творит зло. Два других духа не были так отважны. Но их постигла печальная участь. Струящийся дым поднимался, нацеливался и достигал свечения, гася его. Второй умер через минуту. Третий застыл обреченно и не издал ни звука, когда темнота поймала и его. Они жили здесь сотни или тысячи лет, невидимые. Они оберегали путников и даже позволяли тем ломать ветки для ночного костра. Они выгоняли неугодных или в ком чувствовали неуважение к месту. Они убили пять людей и сами погибли за пять минут. Только потому, что не хотели идти на компромисс. Илья чего то почувствовал себя виноватым, хотя все сделал правильно. Но ничего не мог подделать, тяжесть навалилась грузом до слабости. Особенно угнетали звонкие раскаты неуместного смеха этой бездушной женщины. Нет радости в убийстве. Не должно быть в нем радости. Он почувствовал, как Алиса взяла его за руку. Поддержка понимающей. Хотя ее лицо при этом было залито слезами. Зато голос прозвучал твердо. Я узнаю, как изготавливают их браслеты. В другой раз мы не будем вызывать закатника Илья. Сделаем все сами. Ничего приятного, но все лучше, чем это озлобленное веселье. Он покачал головой хотя был очень благодарен за эти слова. «Не получится, Алис. Во-первых, как и наши амулеты, эти работают на их энергии, и, как видишь, она совсем другая, принципиально другая. Во-вторых, я не хочу пачкать свою судьбу еще и таким. Закатникам, похоже, терять нечего, а мне есть». Она кивнула и больше этот вопрос не поднимала. Но Илья после этого дня для себя решил твердо. Он не сможет спокойно спать, пока не выяснит, откуда берутся закатники, в чем смысл их существования, кроме поддержания равновесия с другой стороны. Он понятия не имел, что ему даст эта информация, но вознамерился по крупицам собрать все.